Я шла за ним и думала. На несколько глупых мгновений, полдюжины ударов заполушно застучавшего сердца, я даже решила, что это Грейсон Ховард. Явился оттуда, куда он отправлялся по своим делам, отменив перед этим вечернее построение и марш по плацу под барабанную дробь. Переоделся в наряд демона-искусителя, изменил голос и затёр свои драконьи вибрации магией, после чего отправился на бал в соседнюю академию. Возможно, с карательной целью. Выяснить, кто из студентов его академии посмел прийти на маскарад. Хотя приглашение было для всех, и мы не в тюрьме, и ещё не в казарме. А всего лишь в высшем учебном заведении, где развлечения не запрещены. Но вместо того, чтобы всех тотчас же покарать, он и сам поддался волшебству этого вечера, решив пригласить меня на танец. Быть может, потому что он ко мне неравнодушен. Стоило об этом подумать, как сердце заколотилось ещё быстрее, мешая разумным мыслям но они всё-таки прорвались, эти самые мысли. «Это не мог быть лорд Ховард, польстившийся на моё фиолетовое платье из заколки, сказала я себе. Мужчина всё же оказался меньше ростом и не настолько мощным в плечах, да и движения у него были совсем иными. Не такими, как у нашего ректора. К тому же в нём было слишком мало от военного, хотя выправка на первый взгляд показалась мне похожей. Не только это. Пусть от незнакомца фанилы иллюзорной магии, я всё-таки разобралась, он был полукровкой. На миг в сердце кольнуло разочарование, хотя ректора Ховарда на балу в людской академии никто не ждал, если только немного я. Но ожидания оказались совсем уж беспочвенными, а веселья вокруг меня нет, как и таинственный незнакомец. Раз так, почему бы нам с ним просто не потанцевать? «Оказалось, он не собирался танцевать со мной просто так, потому что место для нас выбрал не в центре бального зала, а рядом с дальней колонной, за которую и попытался меня увлечь». «Прошу вас, мисс Райт, удостойте меня разговором», — произнёс он. Голос прозвучал всё так же хрипло, а я подумала, что это приглашение неспроста, так что мне стоит смотреть в оба. «Вы пригласили меня танцевать, а не разговаривать», — сказала ему. «Так что давайте уже танцевать». «Желание девушки для меня закон», — усмехнулся он, и мы попробовали танцевать. Выходило не слишком убедительно. По крайней мере, он меня не убедил. «Мисс Райт, что вы знаете об империи Гонза?» — неожиданно поинтересовался мужчина, и голос изменённой магией, на этот раз показался мне знакомым. Вернее, не сам голос, а интонация, с которой был задан вопрос. Меня не оставляло ощущение, что я уже где-то слышала подобное. Вам рассказать всю историю образования империи Гонза от её истока в 1123 году до исхода драконьих предков?» Любезно поинтересовалась у него. «Боюсь, это займёт слишком много времени и может затянуться до рассвета. А я планирую сперва повеселиться, а затем выспаться перед завтрашними лекциями. Но если у вас есть вопросы по конкретным периодам истории, так и быть, задавайте. Посмотрим, смогу ли я вам помочь». Тёмные глаза в прорези маски моргнули. Мужчина явно не ожидал такого ответа. «Я бы хотел поговорить с вами о том, что происходит в империи Гонза сейчас», — произнёс он. «В данный момент времени. Что вы об этом узнаете?» «Ничего», — сказал ему всё так же любезно, хотя подобный допрос начинал меня порядком раздражать. «И вам прекрасно известна причина. Все отношения между Элизеей и Гонза прекращены из-за кровопролитного конфликта за Эдессу. «У этого конфликта крайне спорная законодательная основа», — отозвался он, и я вновь подумала. «Ну что же, магией он пользовался отменно, но его иллюзия не меняла ни интонации, ни набора слов. Кажется, я начинала догадываться, кто именно стоял передо мной». «В этом конфликте виноваты обе стороны», — продолжал он гнуть свою линию. «Но я хотел поговорить с вами о другом, мисс Райт». О том, что пустоши — это проблема не только Элизеи. Они наступают ещё и на Гонза. Мне жаль это слышать. Едва не назвала его по имени, но всё-таки Масиклас, решив, что тем самым испорчу его игру. Не захотелось узнать, что ему от меня нужно. К чему эта скрытность? Хватило бы маски с костюмом, а не сложнейшего заклинания из иллюзорной магии. Быть может, он не хотел, чтобы студенты из Академии магии увидели на Балум. «Своего преподавателя? Жаль, что мы не можем поговорить обо всём в более уединённом месте», — намекнул он. «Мне же не было жаль, поэтому я промолчала. Но ситуация в Гонза сложилась довольно трагическая. Связь с несколькими мирами, входящими в состав Империи, утрачена». «Вот как? И как именно вы её утратили?» Ну что же, это был сознательный ход с моей стороны. Я откровенно причислила его к гонзийцам, и он не стал ничего отрицать. Дело не только в том, что грани стираются, а пустоши продолжают наступать. Причина в транспереходах, оставленных ещё нашими предками. Тех самых, которые соединяют миры. Подобные переходы вот уже два тысячелетия существовали как в Империи Элизеи, так и в Гонза, а ещё в Королевстве и Залис. И что же с ними не так? Они сбились, мисс Райт. Не все, но часть из них и больше не ведут туда, куда должны вместо миров, с которыми до этого соединяли наш центральный. «Наш», — в очередной раз отчётливо прозвучало в его словах, и я мысленно кивнула. Сомнений не оставалось, я наткнулась на гонзийского шпиона в стенах Академии, которому что-то от меня нужно. Причём дело настолько спешное и важное, что он пошёл на подобный риск. Заговорил со мной на балу, когда вокруг полным-полно народу, да ещё и щедро поделился секретными сведениями. Оказалось, гонзийцы потеряли связь с тремя мирами, входящими в их империю. Как я и думала, эти сведения засекречены. Но он уполномочен мне сообщить. «И кто же вас уполномочил?» — склонила я голову. Вместо чёткого ответа он произнёс. «Миллионы жизней, мисс Райт, брошенные на произвол судьбы перед наступающими пустошами. И те несколько сотен человек, которые по несчастной случайности попали прямиком в тёмные миры, пока мы не поняли, что транспереходы ведут не туда. И всё-таки зачем вы мне это рассказываете? Мне жаль ваших людей, но вряд ли моё сочувствие исправит ситуацию. Видите ли, мисс Райт, мы считаем, что вы сможете помочь нам восстановить равновесие. В этот момент я нечаянно наступила ему на ногу, которую он тотчас же отдёрнул. Не удержавшись, я покачнулась. «Сомневаюсь», — сказала ему со смешком, — «что вы обратились к нужному человеку». У меня самой с равновесием очень большие проблемы. Вот магистр Шлессер называет меня недоразумением, и он ни в чём не ошибся. Мисс Райт, драконь и предки оставили древние знания не только Элизея, но ещё и нам. Правда, не в таком объёме. К тому же у нас нет записывающего артефакта, сохранявшего эти знания в течение двух тысячелетий. Зато у нас имеются книги, в которых мудрость предков оставалась нетронутой, пока не придёт её время. Но что же оно настало, это время, и книги были доставлены из Сокровищницы. Сейчас команда из лучших ганзийских учёных работает над тем, чтобы их расшифровать. Учёные уверены, что в книгах описаны способы восстановления транспереходов. Если у них получится, мы снова свяжем наши миры, а заодно усилим грани и остановим нашествие пустошей. Мы хотим, мисс Райт, чтобы вы к нам присоединились. Вы понимаете, что вы только что мне предложили? и интересовалась у него. Он кивнул. «Я только что предложил вам 3 миллиона гонзийских фартингов, мисс Райт. С учётом сегодняшнего обменного курса это равно 2 миллионам элизейских. Заодно в моё предложение входит особняк в столице Гонза и уважение моего народа. Также, если пожелаете, мы вывезем вашу семью». «А если я закричу?» — спросила у него. Скажу, что рядом со мной ганзейский шпион, который пытается переманить меня на другую сторону. Заставляет продать родину, причём даёт за неё не слишком-то много. Четыре миллиона, — без колебаний произнёс тот. И вот ещё, мисс Райт, ваша родина — Тонарис. И помня о том, насколько кровавым было её завоевание, я сомневаюсь, что вы испытываете особо добрые чувства к драконам Элизеи. Это было давно, — холодно сказала ему. Мы уже несколько столетий как в составе Элизея, и ни на что не жалуемся. К тому же вы ничего обо мне не знаете, только общие сведения, которые подсмотрели из моего досье». Но его было ничем не смутить, он продолжал гнуть свою линию. «Подумайте над открывающимися перед вами перспективами, мисс Райт. Вы получите доступ к древним знаниям, о которых, уверен, вы давно уже мечтаете, потому что о них мечтают все учёные обитаемого мира, а вы одна из них. К тому же вам будут созданы идеальные условия для работы, и больше никто не встанет между вами и наукой. Вы сможете спокойно решить уравнение Перма. «А если я откажусь?» «Вы не откажетесь», — уверенно произнёс он, «потому что вам здесь не место, и вы прекрасно это знаете. Ваше место там, где ваш шум, талант и знания будут оценены по достоинству. Там, где вас ждут с распростёртыми объятиями» там, где готовы заплатить вам достойную цену за то, что вы согласились. Они стоят у вас на пути и не пускают огненные стрелы в спину». Ну что же, на гон зашпионил один из преподавателей Драконьей Академии. В этом у меня давно не осталось ни малейших сомнений, как и в том, кто это был. К тому же мне стало до ужаса противно, потому что во всём этом оказался замешан ещё и старый магистр Эрш. День назад он намекнул мне, что совсем скоро я получу предложение от которого мне не стоит отказываться. Вместо этого принять его ради себя, ради него и ради науки. Ну что же, вот я его и получила. «Я дам вам время подумать, мисс Райт», — мягко произнёс мужчина, — «но вам не стоит ничего затягивать. Мне не нужно время на размышления», — перебила его, — «потому что вы получите мой ответ сразу же». Ваше предложение меня не интересует, но исключительно из-за уважения к профессору Эршу. Я оставлю за вами полчаса фуры. Вам стоит незамедлительно покинуть Академию и Элизею и вернуться туда, откуда вы явились, потому что ровно через 30 минут я сообщу о нашем разговоре ректору Ховарду, а также назову ему ваше имя, потому что я вас узнала, магистр Ирмос. Да, это был тот самый преподаватель по теории магического права. Полукровка якобы переселенец с Гонза, бежавший в Элизею от ужасов войны и кровавого режима. Именно с ним мы мило беседовали на его уроке о составе имперского конгресса, а теперь он также мило предложил мне продать родину. Преподаватель отшатнулся, но убегать от меня, сверкая пятками, не спешил. Глаза в прорезях маски сузились. «Мы умеем быть настойчивыми, мисс Райт», — выдохнул он. «Я тоже», — сказала я ему. «Время пошло, магистр Ирмос. У вас осталось 29 минут и около 30 секунд». Затем развернулась к нему полубоком, подумав, что в словах «мы умеем быть настойчивыми», явно крылась угроза. Поэтому выставила ещё и лучшие щиты из своего арсенала, после чего двинулась в сторону. Ну да, по крабье, не спуская с магистра Ирмоса глаз. Настроение испортилось окончательно, скатилось из отличного в ужасное. И пусть предложение ганзийцев как в денежном смысле, так и в возможности получить доступ к знаниям предков, было неплохим, даже отличным, но я не колебалась ни секунды. Потому что я — дитя Тонариса и империи Элизеи, и я не собиралась предавать ни одну, ни другую своей родину. В какой-то момент магистра Ирмаса скрыли от меня танцующие пары, затем, когда сменилась фигура, и они перестали загораживать обзор, ганзийского шпиона уже не было. Напрасно я выглядывала его среди веселящихся студентов. Но из уважения к старому магистру Эйршу у того оставалось ещё 28 минут и несколько секунд. Вот и у меня оставалось столько же, чтобы донести наш разговор до нужных людей, рассказать им, что в стенах этой академии завёлся шпион. И он только что сделал мне немыслимо щедрое предложение, от которого я смогла отказаться. А если мне не поверят на слово, то я могу пересказать наш разговор под заклинанием правды. Но мне почему-то казалось, что лорд Ховард обязательно поверит, оставалось лишь его разыскать. Возможно, он уже вернулся, не мог же ректор отсутствовать вечно. С таким вопросом я решила обратиться к Кирону Сандерсу. Высмотрела его, светловолосый дракон стоял чуть в стороне, сжимая в руках бокал с шампанским, окружённый многочисленными поклонницами, среди которых была и Анники. Неподалёку я видела своих — Гордона, Митчелла и Томаса с Ричардом дожидавшихся моего возвращения. Направилась было к ним, но тут на моём пути вырос Йен. «Лоурен, не откажешься ли ты со мной потанцевать?» произнёс староста, протягивая мне руку. Лицо у него было напряжённым, словно от моего решения зависело многое, только вот что именно? К тому же ответ с моей стороны был только один, я покачала головой. «Не сейчас, Йен. Мне нужно обязательно поговорить со своими, а потом...» «Там уже будет видно». «Твои здесь и не там», — резко произнес он, кинув ненавидящий взгляд в сторону Кирана Сандерса. И я подумала, быть может, Йен слегка перебрал, потому что я всё ещё была в Академии драконов, и мои как раз были там, а не здесь. Или же дело в Аннике, к уху которой склонился герой Элизеи. Принялся что-то ей нашёптывать, и она заулыбалась, уставившись на Кирана Сандерса с обожанием. Раскрасневшаяся и невероятно красивая. Мидим. Холодно произнёс Ян. «Но когда разочаруешься в драконии сказки, ты знаешь, где меня найти». «Йен, ты всё неправильно понял», — начала я, но тот покачал головой и отступил в праздничную суету, затерявшись в толпе. Я пошла, хотя в драконию сказку не верила с самого начала. Лорен. по дороге ко мне приблизился Томас Коден. Лорд Сандерс предлагает всем нам...» То есть всем с нашего курса и ещё нескольким девчонкам с боевой магии из Людской Академии и их целительницам. Так вот, он хочет, чтобы мы продолжили праздновать в его коттедже. Будет вечеринка в самом узком кругу. У него уже всё приготовлено. «Здесь немного шумно, а туда отправятся только свои», добавил Ричард, подходя ко мне с другой стороны. Тут явился ещё и Гордон, но ставился на меня подозрительно. «Что он тебе сказал, тот человек в чёрном?» Требовательным голосом произнёс староста, выглядывая магистра Ирмаса в толпе. Но того, конечно же, и след простыл. «Он бросил тебе посреди танца». В ответ я пожала плечами. «Это я его бросила». «Что он сделал?» Вскинулся Гордон. «Он к тебе приставал?» Братья тоже напряглись, выглядывая жертву. Но жертва была далеко не дураком, и мою угрозу восприняла серьёзно. «Всё хорошо», — соврала я однокурсникам. «Просто немного устала и сбежала от него пораньше». И да, я пойду на вечеринку к лорду Сандерсу. Из отведённого шпиону времени оставалось примерно 22 минуты, и я решила, что поговорю с Керном Сандерсом в его коттедже. Узнаю, где сейчас находится наш ректор, но если Грейсона Ховарда до сих пор нет в Академии, то расскажу обо всём лорду Сандерсу, а тот уже пусть решает, что с этим делать дальше. Потому что я сделала всё, что смогла. И именно так, как могла. Ещё через несколько минут мы очутились в том самом коттедже. Сперва покинули центральный корпус, выбравшись из переполненного зала наружу, после чего Киран Сандерс пробил для нас порталы. Ему пришлось повторить портальное заклинание несколько раз, чтобы смогли переместиться все желающие, так как на вечеринку в преподавательский коттедж отправлялось больше 20 человек — люди и драконы. Десять парней с моего курса и чуть больше оживлённых девушек из Академии прикладной магии. Анники подхватила меня под руку, и мы с ней шагнули в портал вместе. От неё несло шампанским, безудержным весельем и ещё влюблённостью в светловолосого дракона. На это я вздохнула. Хотела сказать подруге, что и нужно быть осторожней со своим сердцем, потому что у дракона всё крайне замудрёно. В Аннике не было ни капли их крови, а наследники высших родов, к которым, несомненно, относился лорд Сандерс, не женятся на человечках, как они нас называли. И даже на полукровках они не женятся, если у тех не проявилась драконья ипостась. Так что подобные её взгляды могли привести только к внебрачной связи, а потом к разбитому сердцу. Но не сказала. Решила оставить этот разговор на другой раз. К тому же мне казалось, что Анники прекрасно знает обо всём и сама. Оказалось, дракон нас не обманывал, и в коттедже всё было готово к вечеринке. В просторной гостиной поджидали музыканты, на столе стояли блюда с закусками преимущественно порезанные на дольки фрукты. Также были выставлены ряды бутылок непонятно с чем, а в хрустальной вазе, окружённой заклинаниями холода, дотомился лёд. «Сперва коктейли для прекрасных дам», — по-хозяйски возвестил Киран Сандерс. «А потом уже безудержное веселье. Парни», — обратился он к моим однокурсникам, «мне потребуется ваша помощь». Я принялась смотреть на то, как лорд Сандер ловко сооружает нечто разноцветное в высоких бокалах, щедро добавляя ломтики экзотических фруктов и разбавляя содержимым сразу из нескольких бутылок, не забыв кинуть внутрь несколько кусочков льда. Ему помогали Гордон и братья Коданы, тогда как остальные принялись приглашать девушек, решив не терять времени и начать безудержно веселиться уже сейчас». Отказавшись от пары приглашений, я подошла к хозяину вечеринки, когда тот как раз заканчивал с очередным коктейлем. «Мне нужно с вами поговорить, лорд Сандерс, это очень важно». «Я всегда в распоряжении столь бесподобной красотки», заявил он, всучив мне бокал, из которого на меня аппетитно и сладко пахнуло фруктами. «Это вам, Лоурен». «Спасибо, но я не пью», — сказала ему. «Право, Лоурен, это всего лишь сок, а заодно фрукты, сироп и лёд», — уверенно произнёс он. «Коктейль называется «Рай в Элизее», и мне кажется, что я очутился как раз в этом самом месте, окружённой непревзойдённой женской красотой». «Это важно», — повторила я, затем посмотрела на часы в углу гостиной. Время пролетело незаметно, и до конца отведённого магистру Ермасу времени оставалось меньше пяти минут. «Наедине», — твёрдо добавила я. «Прошу вас, лорд Сандерс, разговор будет серьёзным». Но, раз уж дама настаивает усмехнулся герой Элизея. «Гордон, подменишь меня?» Староста согласился, заняв место за барной стойкой, а Кирен Сандерс повёл меня в сторону, к окну, за которым раскинулась чёрная ночь элизея. Где-то на отдалении мерцали магические светлички на дорожках, указывавшие затерявшимся путникам дорогу к главному корпусу и веселью на балу открытия. А совсем уж далеко за стенами Академии блестела тысячами огней ночная столица. «Что-то случилось, Лоурен?» — посерьёзнел Киран Сандерс, вглядываясь в моё лицо. «Да, кое-что случилось, поэтому мне нужно как можно скорее найти лорда Ховарда». Киран Сандерс кивнул, словно нисколько не был удивлён моими словами, а заодно и получил подтверждение собственным мыслям. Грей отправился к Оракулу. «Ты знаешь, что это означает, Лоурен?» Пожала плечами. «Судя по всему, меня собирались экзаменовать второй раз за этот вечер». Сперва расспрашивали насчёт ситуации в Гонзе, затем уже о драконьих традициях. Похоже, лорд Ховард желает получить ответ на важный для себя вопрос. Но так как сам додуматься до него не может, то решил воспользоваться помощью провидца. «Именно так, Лоурен. Но знаешь ли ты, на какой вопрос мой друг жаждет получить свой ответ?» «Не уверена, что мне нужно это знать. Пожалуй, я плечами. Личные дела лорда Ховарда меня не касаются». «Судя по тому, как вы друг на друга смотрите и на то, какие искры летят между вами, я бы сказал, что как раз касаются», — усмехнулся лорд Сандерс. Я отвела глаза, уставилась на содержимое бокала, внезапно показавшееся мне довольно привлекательным. Неожиданно я вспомнила о том, что ничего не ела с утра. Ну что же, лорд Сандерс утверждал, что в бокале фрукты, сок и сироп. Так почему бы мне не выпить фруктового сока с сиропом? раз уж во рту появилась странная горечь после его слов. Поэтому я сделала глоток. На вкус было сладко, даже очень. Эта сладость уверенной волной потекла в желудок, сметая всё на своём пути. «Раз уж вы так горите желанием рассказать мне, какой ответ желает получить лорд Ховард, ну что же, можете это сделать», — разрешила ему. После чего пригубила коктейль ещё раз. «Грей хочет услышать, кто именно предназначен ему богами». Уверен, он вернётся в Академию с ответом и именем своей избранницы. Но Лоурен, на правах его близкого друга, а также дракона, который испытывает к вам величайшую симпатию, я должен сказать, что все мужчины из рода Ховардов женятся исключительно на драконицах из высших родов. Ещё один глоток. Вкусно. Мне прекрасно об этом известно, лорд Сандерс. Что именно натолкнуло вас на мысль, что я могу быть незнакома с основами драконологии?» Он вновь усмехнулся. «Единственное, это произойдёт ещё не скоро, Лоурен. Возможно, через несколько месяцев, а может и через целый год. Метки проявляются очень медленно. Хотя однажды Грей обязательно почувствует притяжение своей истинной пары. Но сейчас он чувствует притяжение к тебе, Лоурен. Я знаю, ты тоже к нему неравнодушна. И хочу сказать, что в том, что между вами происходит, нет ничего зазорного. Вот как, — отозвалась я с удивлением, обнаружив, что выпила уже половину бокала, причём сама не заметила, как. И этот сок делал со мной странные вещи. Просто позволь этому произойти, не сопротивляйся. Мягкими убаюкивающими волнами вливались в мои уши слова Кирана Сандерса уверявшего, что приятная и ни к чему не обязывающая друг друга любовная связь с ректором пойдёт только на пользу. И ему, и мне. На это я усмехнулась. Но, кажется, сделала это как-то особенно сильно, потому что комната пару раз дёрнулась, словно захихикала вместе со мной. Затем я сделала ещё один глоток, после чего другой, внезапно обнаружив, что допила бокал до дна. А ещё то, что всё вокруг внезапно стало расплываться. Напрасно я заморгала и потрясла головой, пытаясь прийти в себя. Расплылось даже лицо Кирана Сандерса, с которым я хотела поговорить о предателе в Академии. А вместо этого он поговорил со мной о том, что мне стоит стать любовницей его друга. И быть ею до тех пор, пока тот не встретит предназначенную ему предками красотку из высшего драконьего рода, Великолепный перспективой нарисовал передо мной герой Элизеи. Спасибо за столь познавательный разговор, лорд Сандерс. И пусть мой язык заплетался, голос мне на радость прозвучал спокойно и уверенно. Я засобиралась было поставить бокал на подоконник и уйти, но вместо этого промахнулась и почему-то стала падать вместе с бокалом. Испугалась, но не сразу, потому что мои мысли тоже замедлились. Настолько, что я не сразу поняла, каким образом вместо пола я оказалась на руках Кирана Сандерса. Тот выглядел довольно перепуганным. «Вот же дерьмо», — пробормотал он. Грейг голову с меня снимет. «Лорен, крошка, что с тобой?» Хотела ему сказать, что всё со мной хорошо, и он может уже поставить меня на ноги, но не смогла. Поэтому решила гордо промолчать, и пусть он катится со своими предложениями куда подальше. Вместо этого Киран Сандерс отнёс и уложил меня на Софу. «Ну же, дайте ей воды да поживее», — приказал он кому-то. «Не пойму, что с ней такое». Никаких ранений, она просто взяла и упала в обморок. Тут к моим губам приложили край стакана и стали уговаривать сделать глоток. Я послушно отпила, но в стакане оказалась не вода. Закашляла. Вот же срань богов! Вновь выругался Керан Сандерс, принюхиваясь к тому, что только что заставил меня выпить. Томас Коден, ты что ей дал? Совсем спятил, это же джин. Подумал, что так будет лучше. Это быстрее приведет ее в чувство. — раздался виноватый голос одного из братьев Коданов. Но в чувство Джин меня не привёл. Наоборот, стало только хуже. Потолок закружился вместе с горевшими под ним магическими светлячками и склонившимися надо мной людьми и драконами. Все выглядели довольно встревоженными. Я закрыла глаза, но дьявольская карусель не собиралась останавливаться даже у меня в голове. Крутилась так сильно, что скоро меня укачало. Причём до тошноты. «Раступитесь», — услышала я уверенный девичий голос. «Я целительница». С трудом, но я всё-таки разлепила глаза. Пусть всё вокруг было мутным и порядком раскачивалось, как во время зимних штормов на Танарисе. Но мне показалось, что Киран Сандерс смотрел на склонившуюся надо мной девушку так, как никогда раньше. Как её имя? Лоурен? Целительница оказалась светловолосой и голубоглазой, и удивительно красивой. Лоурен, как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? У меня стала заливаться лечебная магия, и я внезапно меня стала тошнить. Все хорошо, соврала ей. Просто этот сок что-то со мной сделал. Закрыла рот, чтобы меня не стошнило прямо на неё». То есть, ты выпила коктейль? кивнула целительница. Что в нем было? Она повернулась к Кируну, и ее голос прозвучал обвиняюще. «Я жду от вас немедленного ответа, лорд Сандерс». Кажется, тот моргнул, чтобы собраться с мыслями и перестать смотреть на вопрошающие его губы девушки. «Много всего. На голодный желудок я бы пить его не советовал», — усмехнулся он. Тут Гордон издал мучительный стон, после чего признался, что я не только не пообедала, но, кажется, ещё и не поужинала. Остальные тоже подтвердили, что не видели меня в столовой. «Лорд Ховард снимет с меня голову», — обречённым голосом произнёс староста, «а потом заставит рыть траншеи до конца учебного года, и это ещё в самом лучшем случае». «Похоже, мы с тобой будем делать это вместе», — согласился с ним Киран Сандерс. «И по делом вам», — заявила целительница, затем обратилась ко мне. «Лоурен, скорее всего, это банальное отравление спиртным. Ничего страшного не произошло». Не договорила, потому что неожиданно исчезла. Мой мир снова пошатнулся, сафа резко упала вниз, а потолок за секунду стал ближе. Я оказалась прижатой к мужской груди. Вдохнул запах того, кто за мной явился, обхватила его за шею. Решила, что мне можно, раз уж я почти умирающая от коктейля Керна Сандерса на голодный желудок. От Грейса на Хуварда пахло драконом и ночным небом. И ещё чем-то таким, отчего сладко-сладко защемило сердце, хотя я прекрасно понимала, что вдыхать его запах и мечтать о неизбыточном нет никакого смысла. Грейсон Ховард не мог быть моим, а ничего незначащее, но приятное для двоих короткая любовная связь между человечкой и драконом не входило в сферу моих интересов. К тому же лорд Ховард только что от Оракула, и тот дал ответ на столь важный для него вопрос — Такой, что он бросил академию и отменил ежевечернюю строевую подготовку. И улетел за сотню километров от столицы, где располагался храм и стопы драконьих предков. Это означало, что не пройдёт и нескольких месяцев, как лорд Ховард женится на той, кто ему подстать, тогда как я. Я просто была у него на руках, обнимала за шею и прижималась к его груди. Он же, приказав всем разойтись, причём таким тоном, что никто не осмелился ослушаться, куда ты меня понёс.